Глава шестнадцатая. Первым моим порывом было побежать к Сильвии и все рассказать. Вот только в таком случае дознание не избежать, а оно может вытянуть такие подробности, от которых плохо станет в первую очередь мне самому. Да даже сам факт, что Лич меня не прикончил, уже вызовет серьезные подозрения, а я совсем не горел желанием встречаться с господами из Инквизиции. Тут про права человека и презумпцию невиновности слыхом не слыхивали. Здесь наоборот, презумпция виновности больше в ходу. Виновен, пока не докажешь обратное. Да и устанешь инквизиции объяснять, что случайно, а не специально положил этот труп на жертвенник. Еще решать, что я запрещенной литературы начитался и сознательно ли час отварил. И тогда все меня не станет. Я просто исчезну, как те, о которых говорила графиня. Поэтому я медлил, чувствуя, как внутренность сжимает холодными тисками, мучаясь от двух разрывающих меня чувств, беспокойства за город и академию и опасения за собственную шкуру. Но лич никак себя больше не проявлял, и на третий день шкура окончательно победила. Я так никому ничего и не рассказал. А на вопрос Нодерляйн, что с телом, почти честно ответил, что тела нет. «Ну а что, нет же?» С одним только нюансом, что не я его, а оно само ушло. Мне было совестно и стыдно, но я ничего не мог с собой поделать. Я не спецназовец и до ужаса боюсь пыток. Тем более со средневековой изобретательностью в этом вопросе весьма неплохо ознакомлен. А после пыток казнь тоже весьма изощренная. Всякое читал. В общем, лич не объявлялся, и я немного успокоился, понадеявшись, что больше его не увижу. Обучение, меж тем, шло своим чередом. исследование тоже, и мало-помалу я вновь погрузился в рабочие будни, На кону стоял Грант, и, несколько притормозив остальные проекты, я подключил всю группу к перебору генных модификаций пшеницы, намереваясь быстро превзойти мерзкого и наглого ботаника. Это не должно было стать большой проблемой. Однако подлый Силиос не захотел проигрывать по-хорошему. Каким-то образом пронюхав про мои передовые методы коллективной работы, он в один из дней заявился к нам в пещеру, почти в наглую пытаясь добраться до образцов. О, нет, он даже и не думал побеждать честно, потому что просто не мог победить. Его, закостенелого консерватора, сама идея распределения задачи среди множества исполнителей повергала в шок. Замшелое правило, что есть только мастер и его ученик, давно въелось в его упрямый лоб поэтому он не нашел ничего лучше, чем попытаться банально украсть наши наработки. Почти успел, надо сказать. Магия уже сочилась из его потных ручонок, окутывая жадно узором формирующегося заклинания стебель одного из более удачных вариантов нашей пшеницы. Но вовремя подскочившая Полдорг ловко пнула его по заднице, сбивая концентрацию, и смогла ретироваться до того, как он ее увидел. Собственно, я и застал его в ярости бегающим по пещере и выясняющим, кто посмел покуситься на самое святое его задницу. А что это вы тут делаете? Поинтересовался я, вставая у Картера на пути. Не как промышленным шпионажем решили заняться, профессор. Шпионить? Я? Тут же стал в позу невинно оскорбленного тот. Какой смысл? Талант. Не заменить даже тысячи студентов. Меня сюда привело лишь легкое любопытство. Да и то я не увидел ничего стоящего. Все, что смогут сотворить ваши бездари, ни в какое сравнение не пойдет с моим шедевром». «Ну, раз не увидели, так и канаете отсюда». Вежливо улыбнулся я. «И постарайтесь здесь больше не появляться, или в следующий раз мне придется выволочь вас отсюда за шкирку. У всех на глазах». «Вы не посмеете?» Прошипел красный от гнева профессор. «Хотите проверить?» Я изогнул вопросительно бровь и засучил рукава мантии, обнажая мускулистые руки. Фыркнув что-то нелицеприятное и добавив, что ноги его в этом зачуханном подвале больше не будет, Картер, гордо задрав подбородок, развернулся и потопал обратно к транспортеру, всем своим видом давая понять, как он оскорблен и разгневан. Однако я, глядя ему вслед, был совсем не уверен, что ботаник угомонится. Нет, похоже, это было только начало. — Здрасте, мил здарьмак! — хитро прищурившись, прошамкал опирающийся на клюку старикан. — Очень раз, да, очень. Вот оно поле. Лучше его во не найти. Повернувшись, он широким жестом показал себе за спину и взглянув туда, я увидел заросший бурьяном пустырь в пару гектар, который по диагонали пересекал неглубокий овраг с текущим по нему ручьем. Затем покосился на соседние участки, распаханные и выровненные рачительными хозяевами, и пробормотал. И правда, действительно. Поле под опытные высевы нам подыскивала Академия. Естественно, что подешевле, Поэтому, еще немного повздыхав, я подозвал Виолар с пятеркой других студентов, показал на пустырь и приказал. «Сорняки убрать, поле вспахать, выровнять, нарезать участки для высевов». «Да тут работа на неделю!» — пробормотал кто-то. «Можете применять любую магию», — широким жестом разрешил я. «Только чтобы без сопутствующего ущерба гражданскому населению и их имуществу». Хозяин поля доживал свой век бобылем, а поле — это все, что оставалось от когда-то большого хозяйства. Звали старика Мефодий, и стоило моей банде взяться за дело, как он тут же позвал меня в дом, на кружку чая. — Пусть чай, молодежь, поработает! — кряхтя произнес он. — Им полезно! Дом у него был большой, крепкий, в два этажа. Деревянный, правда, и давно потерявший былый вид, но все еще вполне годный для проживания. Вытерев подошвы сапог у порога, я прошел внутрь, оглядывая скромное убранство. Мебель тоже была не новой, Подстать дому, впрочем, и неудивительно. На стенах висела парочку ковров, и они же устилали пол в гостиной, куда я прошел следом за стариком. «Так как вас жвачу и Произнес хозяин дома, усаживаясь в кресло и выставляя кулику перед собой. Вальдемар, ответил я, профессор Академии Анкарна. Интересное имя, Мифуди задумался. И ч, откуда? Устволс, чуть улыбнулся я. не местный, значит, прошамкал тот. А сюда чего? Платят лучше, стандартно ответил я, и старик снова покивал. Это! — У нас в академии, не счита другим. — Бронгильда! — внезапно завопил он фальцетом. — Иди сюда! В коридоре заскрипели половицы, и на пороге гостиной возникла монументальная мадам, формой и статью, напоминавшая Валькирию из оперы Вагнера. Заполнив собою весь проем, вытирая пухлые ладони полотенцем, она поинтересовалась. — Чего хотели? — А сделай-ка нам чайку! — попросил Мефодий. — Мне, да гостю моему. — Какого? — еще раз уточнила она. — А давай по-понтийски, — махнул рукой тот. — Чтоб за знакомство? — Вот не шибко люблю этих зеленокожих, — доверительно сообщил мне Мефодий. — Но чай у них, это я тебе скажу нечто. Взбадривает так, что рука сама мечисть. Да на коня вскочить охота и в лобовую на ракоманцев. Побереглись бы, хозяин, укорила Брунгильда. Неровен с копыта откините, с чека этого. А ну не спорь, замахнулся клюкой тот. Женщина, быстро нечи. Брунгильда смирила хозяина тяжелым взглядом, но все же ушла, неодобрительно качая головой, глядя ей вслед. Все еще, поражаясь габаритом служанки, я переспросил, так вы воевали? — Было дело, — покивал старик. — Давненько, еще когда я был такой же молодой, как вы. Ах, заварушка у нас с ракоманцами тогда была. Я тогда спас герцога Орентийского, когда его свалили с вошади. Отбил и защищал до подхода кавалерии. — Жать, собственно, мне землю и пенсию по ранению и оформили. Старик с некоторой ностальгией продолжал вспоминать перипетии своей воинской службы, когда служанка внесла на подносе дымящийся чайничек с парой кружек на блюдцах, небольшую фляжку и сахарницу с ложкой внутри. Впрочем, при ближайшем рассмотрении я увидел, что это никакой не сахар, а темно-коричневый, очень молотый, буквально в муку, порошок. Пили когда-нибудь по-пантейски? Поинтересовался Мифодий, потирая в предвкушении ладони. Название незнакомое? Дипломатично ответил я. От фляжки стоило свинтить крышку, явственно потянула алкоголем, и когда Брунгильда разлила по кружкам кипяток и всыпала положки порошка, я с некоторой неожиданностью вспомнил похожий рецепт на земле. Там это называлось кофе с коньяком. Здесь, видимо, было что-то похожее. Чаем это называлось, чисто номинально. Пригубив получившийся напиток, я кивнул старику, внимательно наблюдающему за мной. «Интересно, да, не пробовал раньше». Вкус был другой, но действие вполне схожее. Это было явно тонизирующее и поднимающее работоспособность средства. Вполне вероятно... «Что-то из армейских рецептов, несущих караульную службу солдат. При большой дозировке даже захочешь, не уснешь». «Вот-вот!» Мифуди пригубил сам, однако не смешивая кофе с алкоголем, а только чуточку, совсем немного из фляжки догонку хлебнув. Пожаловался. «Жаль, мне действительно этого чуда много нельзя. Права, Брунгильда, здоровье уже не то». «Ну, а вы пейте, пейте!» Мы еще немного поболтали на отвлеченные темы, причем я больше слушал, чем говорил. Как вдруг с улицы послышался резкий и отчетливый звук взрыва. Старик сразу как-то вздрогнул, весь превратившись в слух, и резко посмотрел в сторону двери. Взрыв повторился, от чего хозяин дома и вовсе закаменел. А я, чуя неладное, торопливо подскочил с кресла, в котором так удобно развалился, и, поспешно извинившись, побежал наружу, выяснять, в чем дело. Выскочив на крыльцо, увидел, как вся пятерка под руководством Альтины задорно раскидывает по участку взрывающиеся огненные шары. Видимо, им почему-то пришло в голову, что это будет отличная идея. Одним выстрелом двух зайцев сразу и бурьян спалить, и землю вспахать. Получалось у них пока не очень. Поле ровнее не стало. Только теперь его еще и покрывали воронки от взрывов, словно после бомбежки, живо напомнив какое-то поле боя. Стояли они далековато. Им было весело, и взрывы уже следовали один за другим, поэтому докричаться никак не удавалось. И как на грех, ни один не смотрел в мою сторону». Плюнув, я перестал надсаживать горло и побежал по полю, огибая воронки и матеряясь на цепляющиеся за мантию репии. А ну прекратили! Прекратили, кому говорю! Ругаясь, на чем свет горит, кое-как удалось прекратить эту вакханалию. Я, построив рядом не в меру расшалившихся студентов, принялся их отчитывать. — Вы что устроили? Шум, взрывы! Да сюда сейчас половина городской стражи сбежится, решат, что на город напали. «А соседи? О них вы подумали?» Скотину, небось, всю перепугали. «Потом как выставить счет Академии? Я вам что говорил про сопутствующий ущерб?» «Простите», — шмыгнула носом Виолар, пряча глаза. «Мы не подумали». «Не подумали». Я покачал головой. «Скажите спасибо, что тут не живет какой-нибудь на всю голову отбитый и контуженный маг. Нам только вьетнамских флэшбэков не хватает для полноты картины». Но тут за моей спиной раздалось дикое и почти нечеловеческое... <крики> Разом заставляя мурашки побежать по телу, а волосы на голове слегка приподняться. Обернувшись, я увидел на пороге дома старика, с ног до головы, обвешенного боевыми артефактами так, что в магическом зрении он светился, как новогодняя елка. «Накаркал!» — мелькнула заполошная мысль и единственное, что я успел, это панически крикнуть «Ложись!» «Чёрта, вы ракоманцы! Взять меня решили!» — проорал Мефодий, а затем в нас полетели отборные боевые заклинания. Укрывшись в одну из воронок, пропуская над головой очередную магоударную волну, я еще раз посмотрел на испуганно сжавшуюся девушку, вздохнул и ничего не сказал. Она и так уже все поняла сама. «Я вас давно жду!» — орал меж тем впавший в старик, разряжая один молет за другим. «Ну, давайте, идите сюда! Бронгильда — нищая звезда!» Тут у меня в голове щелкнуло, и я вспомнил, что это за артефакт. Холодом разом окатило весь организм, потому что обезумевший ветеран собирался по нам применить аналог термобарического боеприпаса большой мощности, который накроет половину этого поля и нас заодно». Крепко схватив Альтину за плечо, взглянул ей в глаза и приказал. «Бери остальных и бегите как можно быстрее с поля, пока я его отвлеку». «А как же вы?» — закусила губута. «А я справлюсь», — постарался я произнести как можно более уверенно. «В конце концов, я же профессор магии». Сглотнув, девушка кивнула, я, воспользовавшись возникшей в обстреле паузой, выскочил из воронки и заорал, что было мочи «Проклятый имперец, тебе не жить!» После чего с айгаком, слегка путаясь в полах мантии, поскакал прочь от остальных. Услышав это, старик, казалось, даже обрадовался. По крайней мере, заклинания в мою сторону полетели в два раза чаще. Прыгнув за соседский забор, я едва успел плюхнуться на землю снова, как меня обсыпало разлетевшейся во все стороны щепой. Извиваясь, как змея, я по-пластунски пополз к врагу и практически скатился в ручей, со звонким плеском нырнув в прохладную воду. — Все, тебе конец, грязный ракоманец! — торжествующе проорал Мефодий. Выглянув из оврага, я увидел, как он направляет в мою сторону крупный звездообразной формы амулет и, выдохнув «Ох, Йо!», нырнул обратно, кастуя магический щит и закрывая голову руками. Слабая защита против такой мощи, но все же. Подмога пришла, откуда не ждали. Сверху на меня навалилось еще одно тело, и знакомый женский голос прошептал «Я же обещала тебя защищать». А затем, казалось, время остановилось. На краткий миг нас словно заключило в монолитный кристалл, отгородивший от всего остального мира. А когда это ощущение пропало, я увидел, что ни ручья, ни оврага больше не существуют, а сверху сыплются комья земли. Мощный артефакт. Снова коснулись губы моего уха. Но мы смогли придумать против него защиту. В конце незнакомка не удержалась и чуть куснула меня за мочку уха, заставив ойкнуть. А затем все накрыло облако тьмы, и тяжесть со спины пропала. Она вновь испарилась, так мне и не показавшись. Пока магическая тьма не спала, я тоже ретировался подальше, и только канонада да воинственные выкрики со спиной свидетельствовали, что старика пока месть еще не отпустила. Богатый у него арсенал оказался, однако. На следующий день мы все были в магистрате. Сначала капитан стражи зачитывал длинный список всякого уничтоженного и поврежденного имущества, а затем перешел к показаниям свидетелей. «Как-как?» — заинтересовался, сидевший до этого со скучающим видом, бургомистр. «Был атакован превосходящими силами ракомакских лазутчиков?» Капитан только развел руками. «А что говорят другие?» «Ах, не было никаких лазутчиков. Просто студенты Академии из хулиганских побуждений устроили кидание огненных шаров, а старец Мефодий, уважаемый кавалер и ветеран, принял их за врагов, после чего применил... Сколько он там применил?» Капитан кашлянул и сообщил. «Тридцать два. Тридцать два боевых артефакта!» Глава города вздохнул посмотрел на нодер ляйнс стоявших за нашими спинами, уточнил. «Из ваших точно никто не пострадал?» «Никто», — качнула головой Сильвия. «Все живы, здоровы, претензий не имеют». «Видать действительно неплохо обучаете». «Тридцать два», — бургомистр вновь покачал головой. «Это ж надо, столько артефактов хранить». Э, «Больше», — произнес капитан, вызвав непонимающий взгляд бургомистра. При обыске нашли еще около сотни неиспользованных». «Дурдом!» — резюмировал тот. «Этим же полгорода спалить можно было». «Да», — он снова посмотрел на нас. «А зачем вы огненными шарами кидаться начали?» «Это я виноват». Тут же сделал я шаг вперед. «Мы арендовали поле под опытные высевы, но его нужно было быстро привести в порядок, убрать сорняки и вскопать. Я разрешил студентам применять любые методы». «Кто ж знал, что у хозяина поля прогрессирующий посттравматический синдром?» чего-чего?» — нахмурился глава города. «Это мой термин», — пояснил я. «Когда давняя психологическая травма в ответ на внешние раздражители может пробуждать негативные воспоминания, погружающие человека в состояние, при котором он не может отделить эти воспоминания от реальности». «Профессор, если можно понятней, вы не в академии». Прозвучал сзади недовольный голос Нодерляйн, потому что бургомистр из моего объяснения завис тоже. «В общем, услышав взрывы, старец Мефодий решил, что он опять на войне», — ответил я. «И действительно был убежден, что мы ракомакские лазутчики». Посмотрев на нас, затем на капитана стражи, глава города поморщился и заявил. «Значит так...» Ввиду того, что основные разрушения были совершены под влиянием этого самого посттравматического синдрома, возмещение ущерба собственникам соседних участков город берет на себя. При этих словах я немедленно повеселел, но бургомистр еще не закончил. Но так как он был спровоцирован необдуманными действиями студентов и преподавателей Академии, то Академия, в свою очередь, должна будет выплатить городу штраф за опасное пользование магией в городской черте. После этих слов моя радость как-то сразу завяла. «В Академии поговорим!» Прозвучал холодный голос Нодерляйн, стоило разбирательству закончиться. Остаявшая сразу за мной Рагырда явственно хрустнула казанками. «Похоже, меня ждал очередной серьезный разговор».